Глава 6. Добравшись до номера, застаю там выжатого как лимон Эйкора, уж стало показывающего рукой в сторону стола. Артефакт готов, номер полностью защищён. Пробить, конечно, можно, но если кто-то это сделает, мы однозначно будем в корсе. Вот защиту от магических атак выставить не получилось. Строны и так на пределе. Бросаю взгляд на изделие его рук. Небольшой камень, позаимствованный из декоративного фонтана, и сейчас покрытый со всех своих граней рунами. А Санера, усевшаяся на диване рядом с Джоэлом, интересуется. «Договорились о чем-то? Как будем действовать?» Обведя взглядом остальных, вижу явный интерес на их лицах и приглашаю всю компанию за стол, что находится в соседней комнате. Там пересказываю содержание всех переговоров сегодняшнего дня Гейкеру, Джойлу и Саннере. А следом излагаю и свой план действий, который остальные встречают достаточно настороженно. Приходится объяснить, что помимо смены власти в городе, нам нужно выяснить, чем именно отравили Айрин, чтобы спасти её. Судя по отсутствию посланников от Тескана, Ректор всё-таки не согласился сделать исключение для покупки кристалла разума. Значит, остался только один вариант определить состав попавший в организм девушки, положившись затем на магов Хёница. После этого все имеющиеся возражения отпадают. Около часа проводим, отдыхая и прорабатывая детали плана, а потом в дверь стучиться к Коннертон, оказавшейся офицером в чине капитана. Торк прислал его со списком гостей бала, чем относительно молодой парень сильно недоволен. Несколько минут уходит на то, чтобы объяснить ему настоящую причину прибытия, и ещё 20 требуется для убеждения в том, что истоки республиканского подполья кроются среди высшего эстаблишмента города. Имперский инспектор был прав. Нейртана забочен исключительно охотой на сторонников республики. считая их основной угрозой империи. Заодно проясняется и судьба самого барона. Он получил тяжёлое ранение и сейчас находится у себя дома на лечении. Схватил сразу 3 пули во время перестрелки и чудом уцелел. Заканчиваем беседу на том, что Скон прибудет в гостиницу утром, взяв с собой ещё троих офицеров канцелярии, которым всецело доверяет Обвещать о планируемой операции кого-то ещё, я строго запрещаю. Только он сам и люди, что пользуются абсолютным доверием с его стороны. Правда, среди троицы названы им нет ни одного мага, но поддержку с этой стороны нам компенсирует Тескан. Послание с просьбой явиться к нам следующим утром я отправляю ему, как только канцелярист покидает номер. В роли посыльного выступает Канц вместе с круациной, отправившейся в представительство Хенница. А сам я пытаюсь отоскать вариант для размещения роты Рифнера. В самом отеле сделать это невозможно ввиду отсутствия достаточного числа номеров. Да и руководство гостиницы в данном вопросе занимает весьма жёсткую позицию. Они вполне справедливо считают, что жильцам не понравятся солдаты, заполнившие коридоры. А если сюда прибудет ещё сотня бойцов, то результат будет именно таким. В результате получается заключить соглашение об аренде двух пустующих особняков, находящихся по соседству. Оба принадлежат имперской аристократии, и сейчас там только управляющие, которых выходит убедить при помощи кольца защитника империи и небольшой суммы денег, что перекатывает в карманы каждого из них. подписываем договора, по которым полная оплата будет произведена в течение пары суток. И спустя полтора часа неподалёку от здания гостиницы размещается вся рота обер-лейтенанта. К этому моменту возвращаются и канц с круациной, которым пришлось дожидаться, пока Тескен освободится. Преподаватель не сильно доволен бесцеремонностью моего приглашения, но обещает прибыть к утру. Закончив со всеми делами, Вливаю в себя ещё одну чашку сорка и принимаюсь изучать списки гостей приёма. Уже пробежавшая по ним Санера озвучивает найденный ею вариант: начальник штаба охранных батальонов. Трижды прошерстив всех приглашённых, соглашаюсь с девушкой. Полковник Кернэй, являющийся вторым лицом в местной армии, действительно идеально подходит на роль спасителя города. Вот его мы и навестим завтра утром, прихватив с собой группу офицеров канцелярии, Тескона и взвод солдат. А после этого станем разбираться с Моретто и его позицией. Несмотря на очевидный соблазн помочь Давана и Лонайсом, я пока не определился, стоит ли это делать. Многое будет зависеть от того, что завтра выложит на штаба. Конечно, если он действительно тот, кто нам нужен. Вечером, когда мы окончательно вымотавшись, располагаемся в номере, на пороге внезапно появляется солдат, сообщивший, что нам передано письмо от Маретта. Сам посыльный, оставив его на посту, уже покинул гостиницу, видимо, решив, что его задача выполнена. Осмотрев конверт, действительно вижу там сургучную печать Казначея и хмыкнув, скрываю его. Внутри короткий текст приглашение для приватной беседы. с указанным адресом. Зачитываю письмо вслух, и остальные озадаченно переглядываются. Первым свое мнение озвучивает Канс. «Может, уже принял решение и хочет предложить присоединиться к пакту в обмен на экономические уступки?» Икар, задумчиво вздохнув, цокает языком. «Или узнал о визите Давана с Лонейсами и теперь хочет объяснить, что нам лучше не соваться во внутригородские разборки». А Джоэл, перед этим увлечённо беседовавшись с Анерой, тоже присоединяется к обсуждению. «Матушка говорила, никогда не ходи на кхарка, коли не уверен, что вернёшься живым». Когда на нём скрещивается несколько вопросительных взглядов, добавляет. «Вдруг казначей этот местный разделаться с нами задумал, или ещё чего. Ночь на дворе вот-вот наступит. В такое время на встречу зовёт». Танфой ухмыляется. Вся аристократия Норкрома плетет заговоры под покровом ночи, а безродные рыцари вроде Маретта копируют благородную кровь во всём. Здравек хмурится, а сын Хёрдиса, сообразив, что именно он сейчас выдал, спешит исправить ситуацию. Не обижайся только, это так, шутка. Да и ты сам точно не так прост, как кажешься, со всеми этими рассказами о Хельгинских болотах и мёртвом графе, что по ним бродит. "Могу поспорить, среди твоих предков могут встретиться весьма занятные личности". Пока Джоэл переваривает услышанное, решая, оскорбление это было или наоборот, похвала, принимает решение. "На этот раз отправимся все вместе. Не думаю, что он действительно задумал нас прикончить, но если вдруг так, будет надёжнее быть в одном месте". Горизонт очень прост. Сейчас наш единственный серьёзный боец это Кроацина. и ее точно придется взять с собой, как и Тонфоя. Оставить всех остальных в гостинице, значит поставить их под возможный удар. В случае нападения магов солдаты могут не справиться, какие-то защитные артефакты есть только у обер-лейтенанта, все остальные от магии никак не прикрыты. Конечно, есть еще и Эйкар, но в его текущем положении старый маг может не так много, как хотелось бы. Сейчас он скорее играет роль живого банка данных с громадным массивом информации. Когда все расходятся по комнатам, приступая к сборам, Эйка, оглянувшись по сторонам, подходит ко мне. Мы же будем немало убивать в ближайшее время, правильно? жму я плечами. Всё зависит от ситуации, возможно, да, но может выйти и так, что крови почти не будет. Ты к чему интересуешься? Странно. Мне надоело чувствовать себя беспомощным ребенком. А сейчас она достигла уровня, когда можно попробовать добиться появления второй или сразу двух. Они все будут ослаблены, но это позволит мне действовать как магу с полноценной одиночной струной. Сам понимаешь, насколько тогда расширяются мои возможности». Задумчиво смотрю на него, складывая «два плюс два». И для этого, конечно, нужен ритуал жертвоприношения. Макс с лёгкой усмешкой кивает. Ты прав. Чем больше людей будет задействовано, тем лучше. В конце концов, если у вас будут враги, то какая разница, чем именно их прикончат? Оля или Стальхьярка? Зато мои возможности многократно возрастут. Пару секунд колеблюсь, прежде чем задать следующий вопрос, и всё-таки озвучиваю его. Вернув себе силу, ты покинешь нас. По-моему, сейчас на лице Икара появляется выражение явственной обиды. Понимаю, что могу производить двоякое впечатление, но ты вытащил меня из призрачного состояния, хотя мог этого не делать, дал мне тело, поверив мои слова. Старого Икара можно назвать разными словами, но ещё никто не именовал меня лжецом, а я обещал помочь тебе в борьбе за выживание. Мгновение помолчав, продолжает. «Или за престол, если решишь сбросить оттуда эту красотку-морну и занять место императора!» Покосившись на выходящего из своей комнаты канца, переругивающегося с круациной, озвучиваю свой вердикт. «Если нам представится возможность взять в плен часть противников, будет тебе жертва и новая струна. Вот только один момент. Если все так просто...» Почему маги не создают себе новые струны одну за другой? Это не так легко. Много подводных камней, на которые можно напороться. А после трёх струн и вовсе теряет всякий смысл. При попытке создать четвёртую гибнет 7 человек из 10. Но в моём случае должно сработать. Было бы неплохо узнать сейчас, как обращаться со своей собственной второй струной, но нам уже пора выдвигаться. все собраны и готовы. Поговорю с Эйкером, когда вернёмся в отель. Если я правильно помню, то новые струны появляются во время критических ситуаций, требующих максимальной отдачи от мага. Судя по всему, схватка на приёме к изначаю оказалась именно такой и потребовали полной отдачи. Когда отъезжаем от здания гостиницы, переключаюсь на встречу с Моретто. Для чего он позвал нас на встречу? Что хочет обсудить? Если действительно согласен примкнуть к пакту порядка, в обмен на изменения экономических договорённостей, то мой выбор усложнится ещё больше. С одной стороны, князь Чей готов поддержать Морну, а с другой пара местных семей, желающих его свергнуть и предлагающих полную поддержку регента наряду с личными бонусами для меня. Через 20 минут подъезжаем к относительно небольшому двухэтажному особняку, расположенному в отдалённом от центра квартале, и выгружаемся на улицу, окидывая здание взглядами. Он что, действительно здесь живёт? Судя по лицу Санеры, девушка изрядно удивлена тем фактом, что указанный нам адрес оказался настолько далеко от центра города. А вот Канс только ухмыляется. Нет, конечно, видимо, не хотел афишировать встречу. скольжу взглядом по окнам, в которых горит свет, и замечаю фигуру на втором этаже, сразу же отфрянувшую вглубь дома. Круацина, тоже увидевшая движение за стеклом второго этажа, тихо шипит, а Канс выдает короткий смешок. «Похоже, он нас уже ждет!» Распоряжаюсь водителю ждать за углом в течение часа, и если не появимся за это время... Гость сразу едет в представительство Хённица, где поставить в известность Тескана и запросит помощи от нашего лица. После этого в гостиницу, чтобы поставить в известность Рифнера. Тот, кивнув мне, отъезжает на перекрёсток, скрывшийся за стеной углового дома, а мы шагаем ко входу. Внутри нас встречает пожилой дворецкий, приглашающий внутрь дома. Оглядывая уютную прихожую с горящими газовыми лампами, Двигаюсь за ним и успеваю пройти пару метров, прежде чем сзади хлопает входная дверь. Последний из компании оказался в доме. В следующую секунду фигура мужчины передо мной растворяется в воздухе, осыпаясь серой пылью, а на стенах дома высвечиваются цепочки рун, поблескивающих желтым. Машинально делаю шаг назад, сталкиваясь с Джойлом, а из гостиной раздается чей-то яростный крик. Доставая из кубры Эрстон... Оборачиваюсь и вижу призванную ожесточённо молотящую в стену, как раз в том месте, где только что была дверь. Каменная крошка фонтанами летит в разные стороны, но стена прямо на моих глазах восстанавливается, не давая Кроацине продвинуться в своих стараниях. Повернувшись назад, ещё раз оглядываю пустой коридор и рявкную: "Успокойся, Эйкар, что это может быть?" Канц успокаивает девушку, оттаскивая её от стены. А вот старый маг, подошедший сейчас ко мне, оглядывается вокруг с явным непониманием. Через несколько секунд, в течение которых он внимательно изучает мерцающие на стенах руны, отвечает: Ты удивишься, но я не знаю. Почти все равно незнакомы, не могу понять, какой смысл в них заложен. Мгновение пытаюсь осознать его слова, а потом чувствую, как становится слегка не по себе. Если Эйкер, изучавший магию до того, как палач наложил запрет на солидную часть знаний, не в курсе, что происходит, то значит, на этот раз мы действительно вляпались. Пока это единственный вывод, который можно сделать. Отступаем в прихожую, где я поворачиваюсь к призванной. Ты можешь действовать только на физическом уровне. Какая-то магия есть? Красноволосая девушка отворачивается от стены, злобно рыча. «Это и есть моя магия — рвать все на своем пути и чувствовать суть людей. Но эта стена как будто вынурнула из самой бездны, и ее не пробить!» Продолжая держать в поле зрения коридор, уточняю. «И все. Только грубая сила. Лицо круацины искажает ярость». «Да, у вас и всех и этого нет!» Успокаивающе киваю ей, думая, что делать дальше. Пока нас не пробовали прикончить, но никто не будет устраивать нечто подобное с благими намерениями. И ещё один вопрос, который крутится в моей голове. Откуда у Маретта настолько искусные маги? Кто ему помогает? Недолгую тишину нарушает голос Санеры. Может быть, пройдём дальше, посмотрим, что там? Нас же пока не атакуют, возможно, всё не так плохо. После короткого раздумья соглашаясь с баронессой, и мы шагаем вперёд по коридору, выйдя в небольшой холл. Оттуда попадаем в большую библиотеку с высокими стенами, заполненными книжными полками. Оглядываясь вокруг, изучая комнату, освещённую приглушёнными газовыми лампами, и замечаю движение в одном из трёх коридоров, что ведут отсюда. Спустя секунду оттуда появляется фигура дворянского, который ж встречал нас на входе. Скажите мне, откуда вы взяли призванную? Человеческим магам запрещено использовать подобную магию. Интересная формулировка. Кем он тогда считает себя? Внешне выглядит как обычный горожанин, без намека на другую расу. Смотря каким магам, кто ты такой и что происходит? Отвечая, держу его в поле зрения и активирую струны. Они отзываются, но ощущения от вибраций странные. Она чувствуется намного более слабо, чем обычно. При других обстоятельствах мы могли бы побеседовать, но вы сами встали на нашем пути, а значит, должны умереть. Прощайте. Вскидываю револьвер, но дворецкий снова исчезает в воздухе, оставив после себя только облако серой пыли. А в полумраке коридора появляется пара блестящих глаз, следом за которыми становится виден и их обладатель. Громадный пёс, несущийся на нас со скаленной пастью. Машинально жму на спусковой крючок револьвера, вгоняя пулю ему в череп, и тот тоже превращается в небольшое облачко пыли. В правом проходе оказываются новые атакующие собаки и пытаюсь сформировать ледяные сферы, чтобы прикончить всех разом, но нотная связка почему-то не срабатывает. Если быть точным до конца, то в воздухе не появляется даже самих нот». Что-то кричит Цнера, а в воздухе грохочет новый выстрел. Я выпускаю три пули из Эрстона, а Джоэл укладывает одного пса из зловона. Что примечательно, трупов после них не остаётся, только серая пыль, тонким слоем оседающая на пол. Какого кхарха, не действует магия? Канц тоже достающий револьвер, судя по крику, и зрянно удивлён раскладом, как и все остальные. За следующую пару минут мы отстреливаем ещё десятка два псов, врывающихся в помещение, и на какое-то время наступает затишье. Перезаряжая Эрстон бросаю взгляд на Эйкора. Всё ещё никаких идей? Тот раздражённо кривится. А конец, слишком много непонятного. Через мгновение в коридорах снова мелькают фигуры псов, и нам становится не до разговоров. Библиотека заполняется звуками стрельбы. За следующие пятнадцать минут выясняется, что противник, кем бы он ни был, не в состоянии создавать больше десятка конструктов одновременно. Но вполне может разнообразить их варианты. Нас атакуют громадные летучие мыши, какие-то пятнистые большие кошки, похожие на леопардов. А в последней волне вперед бросается группа обнаженных девушек, что на момент вводит всех в ступор. Пока мы держимся за счёт огневой мощи револьверов, но патроны имеют свойство заканчиваться, в отличие от идущей в атаку пехоты врага. Я уже израсходовал почти весь запас Керстону и, оставив в барабане последние 5, переключился на Вингентона. У остальных с боеприпасами дело тоже обстоит не самым лучшим образом. За четверть часа мы перебили не меньше полутора сотни разнообразных существ. израсходовав значительную часть боекомплекта. Никто не готовился к ожесточенной перестрелке, отправляясь навстречу с Моретто. Хотя сейчас я сильно сомневаюсь, что все это действительно организовал казначей. Следующим видом противника оказываются громадные совы, появившиеся прямо под потолком. Скинув револьвер, Сбивая одну из них, а вторая вцепляется когтями в плечо, разрывая одежду и пропахивая кровавой бороздой. С трудом уворачиваюсь от массивного клюва, которым птица пытается пробить мой череп, и вцепившаяся в меня сову сносит пуля Джоэла, выстрелившего в упор. Левое ухо глохнет от грохота, а мне приходится пригнуться к полу, уклоняясь от атаки ещё одного крылатого противника. которого ловит круацина, разрывая птицу пополам. Из-за нападения с воздуха рассыпаемся по комнате, пытаясь сбить птиц. Как раз поражаю одну из последних целей, когда краем глаза вижу движение и ухожу в сторону, пытаясь развернуться. Не успеваю. Мощный удар сбивает с ног, валя на пол. Откидываюсь в сторону, уходя дальше от нового противника и остановившись, Вижу надвигающуюся на меня фигуру весьма странного вида: серая кожа, большие глаза и оскаленная пасть, усеянная длинными зубами. Всаживаю ему пулю в корпус, но тварь падает только после третьего выстрела. Господин! Приподнявшись на локте, выбрасываю из барабана пустые гильзы и вижу, как кроцина сворачивает шею такому же монстру, успевшего ранить канса. Сам аристократ, перекосив лицо, откидывает в сторону барабан револьвера. Последняя свая рассыпается пылью в воздухе, сбитая с инерции, а из прохода выказываются новые серокожие ублюдки. Вернув на место барабан, вгоняют две пули в голову первого из них и поднимают с пола. Левая рука повреждённая птицей, но это от боли. Одежда медленно пропитывается кровью из раны, а правый бок Ломит после удара неизвестного существа. Что это за дрянь вообще такая? Вижу, как Джоэл тоже переходит на холодное оружие, взявшись за добрика, и понимаю, что долго мы в таком темпе не выдержим. Кто бы ни управлял атакующими нас существами, сейчас он понял, что новый вариант максимально эффективен, и из коридоров один за другим появляются скалящие зубы уроды, пытающиеся до нас добраться. Отстреляв оставшиеся патроны Венингтона, меня и его наерстон. Перезаряжаться сейчас некогда. Нет! Вополь Джоэл заставляет обернуться, и я вижу рухнувшую на пол санеро, одежда которой залита кровью. Парень всаживает топор в оковавшее её существо, и то распадается в пыль, а я простреливаю череп ещё одного. Сколько мы здесь? Час уже прошёл. Если водитель жив, он должен добраться до Тескана и привести его на помощь. Эйкер методично вгоняет олени в головы двум серокожим существам, показавшимся из коридора, и поворачивается ко мне. Мой подарок. Он с тобой. Секунду, пытаясь понять, о чём он, а потом тянусь рукой к неприметному ножну на поясе. Здесь. Ко мне снова поворачивается лицо Эйкера, похожее на маску с горящими безумными глазами. Используй его. Сади в кого-то. На момент в голове мелькает мысль, что это вряд ли поможет делу. Эти создания всё равно рассыпаются в пыль, когда умирают. Но старому магу должно быть виднее. Вытащив артефактный нож, сжимаю его в левой руке, ожидая, пока показавшийся из коридора очередной противник подберётся ближе. А умреть, как Хархова выкормыша, Поднявшийся с пола Канс выпускает пулю за пулей в коридор и ступленно крича. «Я танфой и обещаю, что найду вас всех, рицерово дерьмо, и убью ваших выродков у вас на глазах, а потом заставлю вас жрать свои же кишки, керасовы твари!» Залитый кровью сын Хёрдиса настолько вошел в раж, что сейчас щелкает пустым барабаном, раз за разом нажимая на спусковой крючок. А круацина, рванувшая вперед, принимает удар на себя, ломая кости и сворачивая шеи нападающим. Сам я выпускаю полю в колено очередной наступающей на меня твари и, сделав два шага назад, оказываюсь рядом с противником, поднырнув под длинную руку, что проносится над моей головой, всаживаю нож ему в бок и рывком отступаю назад, покачиваясь от боли в рёбрах. Момент, существо стоит на месте, потом снова шагает вперёд. и я разочарованно вздыхаю, нацеливая ствол Эрстона ему в морду. Но уже через доли секунды верхний слой плоти пробует превратиться в пыль, правда на этот раз быстро возвращается на место, снова став части тела. Серокожий монстр крутится волчком на месте, издавая оглушающий вопль, а рукоять ножа, торчащая из его тела, начинает светиться. До меня не сразу доходит, что кричит «не только этот монстр!» Одинаково громкие звуки издают все создания, находящиеся в комнате. Несколько книжных полок буквально разносит в клочья, за ними проглядывают руны, сейчас налившиеся алым. Судя по грохоту, что прокатывается по всему дому, что-то похожее происходит во всех остальных комнатах. Вижу, как со стен коридоров осыпаются куски камня и высвечиваются цепочки горящих красных рун. А потом Совсем рядом с монстром, в которого я вогнал лезвие ножа, появляется небольшое туманное облако, из которого показывается небольшое, почти круглое лицо. Да неужели? Я успел. Следом появляется и вся фигура целиком, какое-то подобие крылатого карлика с лысым черепом и узкими глазами. Оглядываясь вокруг, глубокомысленно замечает: Ладно, вижу, тут веселье уже почти закончено. «Да и красивых дам нет, потому счастливо оставаться!» Взмахнув крыльями, поднимается в воздух и внезапно на громадной скорости несется вверх, превратившись в подобие огненного ядра. Ожидаю, что он отлетит от потолка, но вместо этого призванный пробивает его, а шагнув вперед, понимаю, что он проделал сквозную дыру во всем доме, вплоть до крыши. В комнате появляется еще несколько туманных облаков, И слышится крик Эйкера. Теперь мы сможем пробиться к двери. Джоэл подхватывает на руки Санеро, а мы с Эйкером мчимся вперёд, выбираясь в прихожую. С удивлением обнаруживаю дверь на том самом месте, где она должна быть. А потом понимаю, что струны работают как надо. Кладка неизвестного заклинания ослабла. Практически на автомате бью воздушным потоком, полностью сносящим препятствие. Усок дерева со стеклом вылетает на середину полутёмной улицы. Спустя несколько секунд все гвардейцы вываливаемся на улицу, где застаём удивлённого шофёра с винтовкой в руках. Скользит по нам шокированным взглядом, после чего переводит его на дом, в крыше которого сейчас проделывают ещё одну дыру. Тоже оборачиваясь на шум, а солдат озадаченным тоном интересуется: "Это демоны?"